«Никогда еще мне не было так страшно. Я видела, что творю в звере, чувствовала дикий страх, будто меня замуровали в могиле и не могла пошевелиться. Я звала Рейна, но зверь не умеет кричать. Мне было так плохо, что я кинулась на него, пытаясь сбросить это оцепенение, достучаться, попросить о помощи. Но все было бесполезно. Энди. Горячая ладонь легла на мое лицо. Энди, все хорошо». Я рывком втянула воздух, наполненный знакомым запахом, и задергалась. Держите ее, крикнул кто-то незнакомый. Давайте транквилизатор. Отойдите от нее, мистер Брайт. Не надо транквилизатора. И еще один. Спокойный, жесткий. Пустите Брайта к ней, пусть будет рядом. Мистер Карлайл, у девушки припадок. Нет у нее припадка. Рейн, вернись, стани рядом, зови. Энди. Его хриплый шепот у самого уха показался глотком свежего воздуха. Грудь наполнилась вдохом, пелена забытья медленно сползла с тела. И я пошевелила пальцами, нахмурилась и открыла глаза. Надо мной склонился Рейн. Он беспокойно вглядывался в лицо и гладил привычными шершавыми пальцами скулу. «Показатели стабилизируются», — доложил кто-то тихо. «Температура спала». «Что произошло?» Вырвалось у меня, но получилось только прохрипеть. Брайт не ответил, только нахмурился сильней. А я опустила взгляд на его перевязанную и примотанную к телу руку. «Я укусила тебя». В памяти вспышками замелькали картинки, снова стало плохо. Вокруг засуетились врачи, но с другой стороны вдруг навис незнакомец. «Привет, Энди, я Джастис. Попробуешь успокоиться?» Я не могла выбраться, мотнула головой, чувствуя, как дражу сильнее. С тобой нет ничего страшного, ты просто особенная, слышишь? Ты научишься жить со зверем, но нужно время. Ничего страшного не происходит. Я была будто под наркозом, но все-все видела, шептала я, глядя то на мрачное лицо Рейна, то он незнакомого доктора. Ты была под действием таблеток, Энди, наклонился ниже доктор. Они едва не остановили твое сердце. Но теперь мы вывели препарат из организма, такого больше не повторится, слышишь? Надо дать себе отдых. Рейн нашел мою ладонь и жал так тепло и заботливо, что сердце снова набрало обороты, а я прикрыла глаза, кивая. Чёрт те, что творилось в душе. По вискам покатились слезы, и я всхлипнула совсем уж по-детски. Когда вообще вокруг меня собиралось только народу, желающего спасти? «Арейн. Он взгляда с меня не сводил, рассеянно водя моей сжатой ладонью по своим губам. И я в ответ сжала его руку. Я умела жить моментом. Плевать, что было вчера и будет завтра. Сегодня он не дал мне умереть. Откуда-то я это точно знала. А еще помнила его шепот. Дёргаясь в смертельном страхе там, в каком-то параллельном мире, я держалась за его слова». Не помню, что он мне говорил. Помню только, что это стало единственной связью с жизнью, которая бросила меня на произвол. Врачи суетились вокруг еще с полчаса. Когда, наконец, они остались довольны, мне дали передохнуть. И то, что Рейн не ушел, вдруг наполнило теплом. «Расскажи, что произошло», — тихо попросила я, глядя на его профиль на фоне темного окна. В палате горел уютный торшер. Мерно пикали приборы. И казалось, что все самое плохое позади. «Ты дождался того, чего хотел?» Он кивнул, обернувшись. «Но тот, кто пытался меня убить...» «Сейчас подключен к приборам жизнеобеспечения», — глухо отозвался Рейн. «И говорить не может. Значит, все кончено?» «Не знаю. Он не подходил». Смотрел на меня не как прежде, с какой-то тоской. И я понимала, почему. Ты меня не бросил. Рейн отвернулся обратно к окну, промолчав. Стало горько. Жалел, что не хватило духу жертвовать мной дальше. «Рука совсем плохо», — злилась я. «Нормально. Почему ты меня не бросил?» Надоела мне его отстраненность. «Ты же готов был жертвовать всем». «Значит, не готов, Энди», — устала отозвался он, снова оборачиваясь. Наши взгляды встретились и зацепились друг за друга надолго. Я пыталась вспомнить, как ненавидела его еще утром и легко находила залежи этой ненависти. Вон она, рукой подать. Это ведь он меня покалечил. Но... «Если бы ты не забрал меня себе, меня бы точно никто не пожалел», — тихо заключила я. Чего они добивались? Чтобы я кинулась на тебя? Ведь так. Меня же пустили в расход, да? Отвлекла внимание, скорее всего. Снова отвернулся он. Ты не умеешь быть там, где ты нужен, Рейн. Вырвалось злое. Для меня, дикарки и недотроги, острое желание чужого присутствия рядом было в новинку. Но мне нравилось, как он держал меня в руках, как закрывал с собой, пока я пыталась откусить его руку и как не отпускал только что. Какого ж чёрта он теперь стоял так далеко? Скорее всего, не стал спорить он. Ложись спать. А ты? А я буду с тобой. Хотелось сказать, что его место не рядом со мной, но духа не хватило. А если я не хочу, отвернулась. Спать, чтобы ты со мной был. Ну тут нет ничего нового. А вздохнул он и направился ко мне. Больше некому. Я и сама неплохо справляюсь. Жила же без тебя как-то. Голос становился тише по мере его приближения. Но так ты еще не жила, не льсти себе. Подтянул он стул и уселся вплотную, складывая здоровую руку на спинку. Бывало и хуже. Заёрзала я, пытаясь отодвинуться. Неужели? Усмехнулся он. А я озадаченно замолчала. Сейчас Рейна было не узнать. Таким уставшим и вымотанным я его еще не видела. Но было что-то новое. Он сдался. Смирился с тем, что проиграл. Даже выглядел моложе. Хоть в комнате и было мрачно, я хорошо видела его лицо и глаза. Теперь мне хотелось, чтобы он не был так близко. Сердце начинало стучать сильнее от того, что приборы сразу жаловались Рейну. Оно разгонялось еще больше успокойся что не укусишь усмехнулась постараюсь смутился он тебя нельзя кусать неужели снова злилась я давай начнем сначала не начнем тогда продолжим что начали а разве все не кончено или вимер считает что я не отработала те условия на которые согласилась пожалуй все же укушу Стал жестким его голос. Ты чуть не умерла. И, кажется, только что была рада, что я забрал тебя себе. Я прикусила язык и надулась. Есть хочешь, доктор Карлайл сказал тебя накормить. Кто он? Рейн поднялся. Специалист по таким, как ты. Поешь, и можно будет с ним поговорить. Я напряженно проследила, как он вышел. Внутри все странно вибрировало, но не от страха. Страх рядом с Рейном неожиданно обернулся предвкушением. Только с чего? Он хочет продолжать искупать вину? Так пошел бы он подальше, мне его жалость не нужна. Об этом я ему и сообщила, когда он вернулся с ужином. «А что тебе нужно?» Невозмутимо вздернул бровь, снова сбивая мне дыхание своим взглядом. И как ни в чем не бывало, принялся мастить мне столик поперек колен. Я не думала. Моргнула растерянно, вдохнув его запах, когда он, довольный результатом, отвернулся к тележке. Ну так самое время. Чего ты хочешь? Тебя. Обернулся он с подносом. Хочу быть там, где я нужен. Я зло рассмеялась, сжимаясь внутри от того, как же хочется принять это его предложение. Хочешь, чтобы я била тебя днем и кидалась рвать на части ночью? Усмехнулась. Не собираюсь быть твоей личной Карой. У меня есть другие планы на жизни, Рейн. Но днем ты можешь не просто бить. Непробиваемо пожал он плечами, ставя передо мной тарелку с едой. Хочешь, научу тебя защищаться более эффективно. А ночью? Поймала его взгляд, но снова не выдержала. Рейн, кажется, все обдумал. Ночью работы будет больше. Я говорил с доктором Карлайлом. «Да, твоего зверя спровоцировали таблетки, но я ничуть не смягчил эту твою реакцию. Я тебя обидел. Зверь пытался дать сдачи». «Но «Ну, так вывод очевиден. Нам нужно расстаться», — взялась с энтузиазмом за вилку. «Не рви сердце, Рейн. Ты снова путаешь место». «Нет, не путаю». Уселся он на свой стул и уставился мне в глаза. «А дочь?» — осторожно спросила. «Я сделал все, что мог». Колонну преследования мне уже все равно не догнать. И стоит признать, там тоже неплохие профи работают. Вот как. Смутилась я. И решила заткнуться. Хочет сидеть тут со мной, пусть сидит. Скажи только об этом инсайте Виммеру. Может, мне какой бонус перепадет За твою внезапную лояльность правительству. Его губы дрогнули. Рейн улыбнулся. Никогда не видела, чтобы он улыбался так искренне и каким становился при этом невыносимо притягательным. «Это что, чувство вины шевельнулось у меня? С чего вдруг? Чьё? Зверя?» Я явно ощущала новый голос в сознании, но он не говорил. Вмешивался эмоциями, которые только мешали. «Какие ты хочешь бонусы?» — поинтересовался Рейн. «Что бы ты хотела, Энди?» «Чтобы зверь больше не появлялся?» — ответила, не задумываясь. «Я уверен, ты справишься. Ты очень сильная. Просто нужно время». Хотелось снова съязвить, но что-то остановило. Я выдохлась с ним спорить.